Роковое совпадение В церковной сторожке много лет ютился старик, исправляющий обязанности привратника. Знакомые богомольцы отделяли его медиками, которые он припрятывал на инвалидность. Однажды он решился израсходовать 20 рублей на покупку нового пальто. Старое сильно поистрепалось, лет 15 не видело оно ремонта. У сторожа этого был знакомый человек из мастеровых, с которым он дружил и водил компанию. Праздник после обедния бывал с ним в трактире и угощался чаем, а нередко даже заходил к нему на квартиру, чтобы проведать. Как-то приходит к старику мастеровой и просит на одевку новое пальто. «Нынче на именины зван куму, так желательно почище одеться». «Что ж», — согласился старик, — «я с удовольствием, только ты его не порви или не загваздай». «Ну вот еще», — возразил мастеровой няш что я не знаю, что вещь новая. В цельной сохранности завтра утром доставлю. Будь благонадежен!» Старик снял с гвоздя свое новое пальто и отдал его своему приятелю. Тут быстро снял себе свое старое, дырявое, сложил его комком на сундуке и облачился в новое. Старик его проводил, закрыл за ним дверь и, так как время было вечернее, вскоре лег спать. Утром рано обнаружено было убийство. Старика нашли в сторожке мертвым в обстановке, указывавшей на цель грабежа. Все перерыто, разбросано, замок у сундука взломан. Что именно похищено, никто не мог указать, потому что никто в точности не знал имущественную наличность покойного. Таким образом, следственное производство было затруднено. Но вдруг один из понятых заявляет следователю. «Пальто нового нет. Старик на медне справил себе теплую одежду» наткнулись на драную одежонку мастерового. «Это чье бы такое было?» Следственная власть начала было торжествовать, очевидно, напали на след, начались розыски. Обнаружить приятеля убитого старика было, конечно, нетрудно. Нашли мастерового и с уликами на лицо. «Откуда у тебя это пальто?» Мастеровой повалился в ноги. Я и богу не трогал старика!» «Пальто, хотя и его, но он мне дал его в одолжение надеть на вечер, когда я к куму на именины ходил». Мастерового, разумеется, арестовали. Показывали ему его драное пальто, найденное в сторожке. Он его признал своим. Всем было ясно, что сторож убит непременно этим мастеровым, воспользовавшимся избережениями убитого старика и его новым пальто». Однако, как мастерового не пытали, а в преступлении он не сознавался. Стоял на своем, что знать ничего не знает. Следователь ему доказывал. «Если ты не убивал старика, так почему ты не явился на другое утро и не заявил о том властям, что брал у сторожа на подержание пальто?» «Боялся. Не хотел впутываться в дело». «Так неужели же ты думал, что тебе удастся это скрыть? Если ты действительно не виноват, так это еще хуже». «Ты сам на себя навлек подозрение. Дальнейший ход дела также складывался не в пользу обвиняемого. Уже вскоре должен был состояться и суд. Из прикосновенных к делу лиц почти никто не сомневался, что мастеровому не миновать Сибири. Однако справедливость восторжествовала. Путилину удалось поймать какого-то мелкого воришку, выданного полицией его товарищам, желавшим благодаря каким-то хитроумным комбинациям отделаться таким образом от наказания. Воришка возмутился предательством товарища и, в свою очередь, выдал его как действительного убийцу церковного сторожа. Когда мастерового отпустили на волю, посадив на его место действительного преступника, он запил горькую и сделался бродяжкой. Несколько раз уличался он в мелких проделках и, когда попадал к Путилину для внушения, всегда горько жаловался на судьбу. «Как тебе не стыдно бездельничать?» – усовещивал его Иван Дмитриевич. «Мог бы работать, ты, слава богу, знаешь ремесло». «Нет, уж где мне?» – печаловался пропащий человек. «Видно, у меня судьба такая. Все равно, чуть позанапрасно в каторгу не ушел». Так это роковое совпадение обстоятельств и загубило несчастного. Жена и муж. В 80-х годах была изловлена шайка мошенников, промышлявшая в притонах чрезвычайно успешно и ново в смысле оригинально задуманной комбинации. К содержательнице притона является утром красивая, эффектная дама и выражает желание поселиться у нее, мотивируя свое желание местью к внезапно покинувшему ее мужу. Хозяйка, разумеется, принимает ее с распростертыми объятиями. Вечером вдруг появляются полицейский офицер, двое понятых и взволнованный господин, который заявляет полицейскому чуть ли не со слезою в голосе. «Она здесь! Я знаю!» Тише, успокойтесь, удерживает его тот. Она хочет меня скомпрометировать, да я этого не потерплю. На шум выходит хозяйка, разумеется, перепуганная. Что такое? Вы скрываете мою жену? Я буду на вас жаловаться, господин полицейский офицер. Потрудитесь составить протокол. Какую жену? Марию Николаевну Эд. С хозяйкой чуть не обморок. Марья Николаевна — это та, которая явилась к ней утром. «Возьмите ее, ради бога! Не кричите только!» «Дед, этого я так не оставлю! Прошу составить протокол!» Боясь скандала, хозяйка умоляет кончить дело миром. «Я бесчащен! Я сраблен!» — вопит несчастный супруг. «Я вам покажу!» — грозится он хозяйке. «Как сбадивать забужних женщин! Я вам покажу!» «Не волнуйтесь!» — говорит ему полицейский. «Я с удовольствием составлю протокол, но мне кажется, это дело лучше покончить миром». «Согласен», — вдруг решает обманутый муж. «Пятьсот рублей». Идет торговля. На стах или около того сходятся. Хозяйка дает деньги и отпускает жену. Жена уходит понурая, в слезах, муж ее упрекает в вероломстве, полицейский уговаривает их помириться, и с этим все удаляются. Эффект получается полный. Нужно ли пояснить, что и муж, и полицейский, и понятые были переодетые мошенники, которые подряд несколько дней со стереотипной точностью проделывали эту шутку с различными хозяйками, пока, наконец, их не накрыли на месте преступления?